«12 декабря. Любимов предлагает мне играть Гамлета. Говорили весь перерыв. Я сказал, что слышал, будто это предложено Бортнику. Да, у него есть богатство. Но он оказался таким трусом. Он меня не понял. Я ведь все равно введу на Гамлета и на Галилея. Но Галилея ты не можешь играть, в силу физических данных. На Филатова надо спектакль переделывать во многом. У него много желчи, таков склад ума». Я с уважением к нему отношусь, но спектакль тогда надо переставлять. Ты, мне кажется, ближе к данному решению. Я не знал, что ты, оказывается, даже занимался этой ролью. Я тебе помогу. С господином Высоцким я работать больше не могу. Он хамит походя и не замечает. Уезжает в марте во Францию. Ездит на дорогих машинах, зарабатывает бешеные деньги. Я не против, на здоровье. Но не надо гадить в то гнездо, которое тебя сделало. Что же это такое? Мы потеряем его, когда будет найден другой исполнитель. Заменить, может быть, и следует, но, думаю, не по-хозяйски было бы его терять совсем. Да он уже потерян для театра давно. Ведь в «Гамлете» я выстрелил ему каждую фразу. Сколько мне это мук и крови стоило, ведь артисты забывают. Я Демидовой трясучку головы ставил. Все до интонации. А она заявляет, что какую-то старушку увидела и осенила ее. Чего она брешет? Ну, да не в этом дело. Я видел один из последних спектаклей Гамлета. Это стало сильнее и неузнаваемо. Сначала я не был поклонником его исполнения, теперь это очень сильно. И спектакль во всем механизме стал отлажен и прекрасен. Нет, я тебя не тороплю, ты подумай. А чего мне думать? Отказываться? Для меня, для актера, любого на земле, попробовать Гамлета — великая честь и счастье. Но для того, чтобы я приступил к работе, мне нужен приказ, официальное назначение. Потом, если у меня не будет получаться, вы можете отменить этот приказ. И в данном случае я не хочу, чтобы мы тут играли друг перед другом, но чтобы это не носило такой самодеятельный оттенок. Официальное производственное назначение, а там уже видно будет. Помните, как сказал Наполеон, а Ленин любил цитировать, «Сперва надо ввязаться в крупное сражение, а там уж видно будет». На том и порешили. Ну вот теперь надо думать, что делать. С Володей, с этикой, эстетикой я разделюсь. Боязнь эстетики — удел слабых, так кажется у Достоевского. Надо найти форму физическую. 14 декабря. Вывесили приказ о назначении меня на роль Гамлета. Труппа не прореагировала. Косые видел взгляды. Зависть. Никто не поздравил, не выразил благожелательства, так? Чушь какая-то. А я нервничаю. Но... Засучим рукава, поплюем в ладошки и с Богом. 27 декабря. У меты снимаюсь без радости. И это еще Марина такое письмо написала. Жена кинорежиссера Митты. Кроме наплевательского отношения к картине, мы от вас ничего не видели. От Сашки этот ветер дует, что ли? Он головастик, все от ума, от знаний, а не от полета. 1976. -й. 8 января. Галилей. Была Марина Влади с сестрой Татьяной. Марина спросила, как идут репетиции, а? Я знаю. Ждут, когда я с Гамлетом ложанусь. 20 января. Торопят с Гамлетом. Чего они хотят от меня? Вводят, вводят, есть предел силам-то. Первое февраля. Дописал Гамлета в книжицу. Любопытное, я бы сказал, заявление мне сделал смехов на антимирах. Валерий, я буду оттягивать репетиции. Я считаю это позорной, дурной педагогикой. Одного бьет другим, и пользы от этого никому не будет. Короче, он не верит в мой успех и прикрывается преданностью Вовке. Я и сам ему предан, и переживаю, но отступать мне нельзя. И надо попробовать, в конце концов, использовать этот шанс, эту возможность. По крайней мере, она дает мне форму и трамплин для другого дела. 2 февраля. Ехали в машине с Высоцким с Вишневого. «Я уйду из театра. В день твоей премьеры я уйду из театра. Ее не будет, Володя. Почему то вырвалась у меня? Почему? Не потому, что я озабочен его огорчениями. Хотя и ими тоже. Гамлет — авторский спектакль. Петрович делит с ним успех фифти-фифти. Он играет сейчас грандиозно. Спектакль и пьесу, и роль, и ситуацию он обмял, натянул на себя, и тут многое за него». Все намекают, что я не должен был по-человечески соглашаться. Нельзя потакать в себе низменным интересам. 5 февраля. Отмена Вишневого. Высоцкий сломал ногу. Вот еще беда-то. По всему выходит, что Володя запил. Шеф требует форсировать Гамлета. Настроение Володина в последнее время. Приказа о вводах. Я уйду из театра в день твоей премьеры, уйду в самый плохой театр. Просмотр материала «Арапа». Я ничего не делаю. Как я и предполагал, это полгода выброшенный из моего творчества. Какая-то подавленность, долгие болезненные разговоры о своих делах, об отношениях с Петровичем вообще, с театром. В общем, все шло к тому, что развязка неминуема. А тут еще болезнь Миты, остановка в съемках, юбилей Масальского и прочее. Павел Владимирович Масальский, актер МХАТа, руководитель Курсы школы-студии МХАТ, на котором учился Высоцкий. 22 февраля. Сегодня выезд в Загорск. Снова нервы. Надо успеть на антимиры, на которых не будет Высоцкого. Черт знает что. Пришел Вовка на антимиры Орленев с гитарой, как сказала Галина. И спектакль прошел отлично. Венька лихо сострил. Запишите в журнал. Как сегодня прошел спектакль, пять спектаклей можно играть плохо. 27 февраля. Высоцкий как-то холодно со мной вроде, а я как бы лезу к нему. Чувствую вину, что ли? Почему? Я пробую себя, что я могу. Мне нужен этот принц до зарезу, со всеми моими разговорами, сплетнями об одинаковости, о простецкости и прочим. 6 марта. Три дня не хожу в театр. Боюсь Гамлета. Надо что-то решать, быть или не быть. 13 марта. Я чувствую какую-то вину, неловкость перед Высоцким. Вчера на Галилее он зашел ко мне в гримерную. На столе лежал открытый Гамлет. Как будто он меня застал, захватил за занятием стыдным. И я заулыбался, залепетал, зашутил. Сказал, что предложил идею. Вызвать его на два спектакля, когда будут смотреть Югославы, для гастролей в сентябре. 18 марта. Вот так и надо поступать. Приехал из Ленинграда поздним поездом, явился и сказал, «В 12.15 будем показывать любимому. И все согласились, и все собрались, подтянулись, не ожидали. Но дальше оттягивать нельзя было, надо решать. И шеф пришел больной простуженный. Никто по театру не успел ни узнать, ни разнести. Шеф сказал, «Все правильно, много верного». «Ошибок нет». «Правильно, правильно работаете». Очень по-доброму отнесся. Хотя мы, можно сказать, до желтка не дошли, не успели. Ему надо было идти на обмен. Ефим нас поздравил с этапом. Ефим Кучер, режиссер театра на Таганке. Работал в частности над спектаклями «Гамлет», «Товарищ Верь», «Вишневый сад», «Пристегните ремни». В 1976 году начинал репетировать «Гамлета» с Золотухиным. Я остался доволен собой. Можно было лучше, можно было хуже. Вышла добрая середина. А главное, я был покоен, я не стал суетиться, нажимать. Сколько было, столько было. Шеф говорил много о христианстве Гамлета. Почему он не убивает в молитве короля? Почему не кончает сам жизнь самоубийством? Все просто, а исписаны тома исследований. Призывал к конкретизации, конкретности, к высшему покою. Его нынешнее положение дает ему право на этот покой. Он не боится умереть, он с наслаждением исследует человеческую природу и так далее. Шеф дал добро, и можно вроде бы и напиться, но не надо. Поговаривают, что в этом сезоне надо будет играть. Ну что ж, в Англию так в Англию. 23 марта. Сегодня Вишневый. Что будет с этим спектаклем? Володя уезжает, второго Лопахина нет. 26 марта. С утра поприсутствовал на репетиции Гамлета Новый король, новый Лаэрт и так далее. День закончился сегодня разговором с Высоцким, выяснением отношений и позиций от того, что Гамлет встал между нами. Завтра я запишу наш, в общем, хороший разговор. 27 марта. Разговор наш с Володей назревал и должен был состояться. Я решил посоветоваться с Ванькой Дыховичным. Он сказал, я не всегда и далеко не во всем согласен с Володей. Он как-то меня спросил о тебе для проверки слуха. Я сказал, что Валерий работает, это его право. Что будет, посмотрим. Почему он не должен использовать такую возможность, сыграть такую роль, когда надо использовать и малую? Он идет честным путем, — Володя сказал, да — да-да. И весь удар и злость перевел на шефа, что тот неправильно поступил. Он, понимаешь, хочет и в Париж ездить, и играть, все, и без него, чтоб тут не играл, что ли, никто. Но и потом есть вещи, о которых не принято говорить, их надо понимать, и все».